Наконец, одумавшись, я положил оружие в багажник своего «Мерседеса» G350TD и, не оглядываясь, отправился в Сент-Обер. Через месяц с чем-то хозяева придут открывать ресторан, обнаружат следы незаконного пребывания, обвинят, вероятно, какого-нибудь бомжа, решат установить внизу дополнительную сигнализацию для охраны служебного входа. И еще не факт, что жандармерия — Заведет дело и займется поиском отпечатков. Но что касается меня, то, судя по всему, ничто уже не могло замедлить моего погружения в полную прострацию. Но я все-таки не уехал из дома в Сент-Обер-Сюр-Орн. Во всяком случае, не сразу. Что задним числом мне трудно объяснить. Я ни на что не надеялся и прекрасно сознавал, что надеяться мне не на что. Мой анализ сложившейся ситуации казался мне исчерпывающим и верным. О некоторых областях человеческой психики до сих пор еще мало что известно. Они недостаточно изучены, поскольку немногие, к счастью, сталкиваются с такой необходимостью. А тем, кто сталкивается, как правило, уже недостает ясности мышления, чтобы составить достоверное их описание. К этим областям можно подступиться только используя парадоксальные и самые абсурдные установки, из коих мне на ум приходит только одна — сверхнадежды поверить с надеждою. Примечание. Послание к римлянам. Глава 4, стих 18. Конец примечания. «Это не похоже на ночной мрак. Это намного хуже». Лично я не пережил подобного опыта. Мне кажется, что даже увязая в настоящей ночи полярные ночи, которые длится шесть месяцев в кряду, человек не утрачивает представления и воспоминания о солнце. Я вступил в ночь без конца. Но все же во мне, в глубине моего существа, теплилось нечто. Не надежда, нет-нет, а, скажем так, неуверенность. Иначе говоря, сделав последний отчаянный ход и проиграв партию, некоторые, о нет, не все, не все, продолжают уповать на то, что нечто на небесах возобновит игру, решит вдруг пересдать карты или бросит кости по своему усмотрению. Даже если сами эти люди никогда, ни разу в жизни не ощутили ни вмешательства, ни просто присутствия какого бы то ни было большинства, даже если они сознают, что не особенно-то и заслуживают вмешательства благожелательного божества и отдают себе отчет, учитывая нагромождение ошибок и прегрешений, из которых и состоит их жизнь, что заслуживают этого меньше, чем кто-либо. Договор аренды действовал еще в течение трех недель, и в этом я усматривал, по крайней мере, одно преимущество. Моему безумию был положен конкретный, Временной предел. Хотя вероятность того, что я продержусь в этой ситуации дольше нескольких дней, казалась бесконечно ничтожной. Пока что мне срочно надо было смотаться в Париж и обратно. Поскольку я собирался перейти на Капторикс 20 мг, такой элементарной мерой по выживанию, я никак не мог пренебречь. Я записался на прием к доктору Азоту на послезавтра на 11 утра с небольшим запасом времени на случай опоздания поезда. Поездка, как ни странно, пошла мне на пользу, переключив мои мысли хоть и на негативное, понятное дело, но зато отвлеченные рассуждения. Поезд прибыл на вокзал сен лазар с задержкой в 35 минут, как я, впрочем, и предполагал. Старозаветная профессиональная гордость железнодорожников, их старозаветная пунктуальность и соблюдение графика столь неколебимые и самоочевидные в начале XX века, что крестьяне в деревнях сверяли настенные часы по проходящим поездам, исчезли окончательно и бесповоротно. Национальная компания французских железных дорог принадлежит к числу предприятий, вырождение и крах которых происходили на моих глазах. Мало того, что расписание сегодня следует воспринимать просто как насмешку, так еще и само понятие ресторанного сервиса, очевидно, исчезло из обихода междугородных поездов. Равно как и всякая даже отдаленная мысль об обслуживании подвижного состава, Из разодранных сидений вечно лезет какая-то непонятная набивка. А туалеты, по крайней мере те из них, что открыты, вероятно, по недосмотру, так засраны, что я не смог заставить себя туда войти и предпочел справить нужду на платформе между вагонами. Ощущение глобальной катастрофы всегда немного смягчает катастрофы личные. Наверняка именно по этой причине самоубийства так редко случаются в военное время. Так что я чуть ли не бодрым шагом направился к улице Атен. Но уже первый взгляд, обращенный на меня доктором Азотом, лишил меня всяких иллюзий. В нем смешались тревога, сострадание и сугубо профессиональная озабоченность. «Плохи дела», — кратко заметил он. Мне нечего было возразить ему, тем более, что мы не виделись несколько месяцев, и ему, в отличие от меня, было с чем сравнивать».